Третье. Оборот переменного капитала с общественной точки зрения. Кратко рассмотрим оборот переменного капитала с общественной точки зрения. Чем короче период оборота капитала, чем короче по этому промежутке, через которые в течение года повторяется его воспроизводство, тем быстрее переменная часть капитала, Первоначально авансированная капиталистом в денежной форме превращается в денежную форму той вновь созданной стоимости, заключающей в себе кроме того и прибавочную стоимость, которая создана рабочим в возмещении этого переменного капитала. Следовательно, тем короче время, на которое капиталист должен авансировать деньги из своего собственного фонда тем меньше, сравнительно с данными размерами производства, тот капитал, который он вообще авансирует, и тем относительно больше та масса прибавочной стоимости, которую он, при данной ее норме, выколачивает из рабочих в течение года. Причина заключается в следующем. Чем короче период оборота капитала, тем чаще капиталист может снова покупать рабочего за счет денежной формы, вновь созданной им самим стоимости, тем чаще он может снова приводить в движение его труд. При данном масштабе производства абсолютная величина авансируемого переменного денежного капитала, как и вообще оборотного капитала, уменьшается, а годовая норма прибавочной стоимости возрастает пропорционально сокращению периода оборота. При данной величине авансированного капитала масштаб производства, а потому при данной норме прибавочной стоимости и ее абсолютная масса, производимая в течение одного периода оборота, возрастают одновременно с повышением годовой нормы прибавочной стоимости, повышением, которое вызывается сокращением периодов воспроизводства. Вообще, в результате предшествующего исследования Оказывается, что соответственно различной продолжительности периода оборота необходимо авансировать денежный капитал очень различной величины, для того, чтобы при одной и той же степени эксплуатации труда приводить в движение одинаковую массу производительного оборотного капитала и одинаковую массу труда. Поскольку большая или меньшая продолжительность периода оборота зависит от собственно рабочего периода, то есть от периода, который требуется для того, чтобы произвести готовый продукт для рынка, то она основывается на материальных условиях производства, вполне определенных для различных вложений капитала. Поскольку продолжительность рабочего периода определяют по количеству доставляемых товаров, по количеству продуктов, которые обычно выбрасываются на рынок в качестве товара, то эта продолжительность имеет условный характер. Но материальным базисом самой этой условности служит масштаб производства, а потому она случайна, если только рассматривать ее обособленно. Наконец, поскольку продолжительность периода оборота зависит от продолжительности периода обращения, то она отчасти обусловливается постоянным изменением рыночной конъюнктуры, большей или меньшей легкостью продажи и вытекающей из этого необходимостью бросать продукт отчасти на более близкий или на более отдаленный рынок. Если вообще оставить в стороне размер спроса, то движение цен играет здесь главную роль. При понижении цен продажа намеренно ограничивается между тем, как производство идет по-прежнему, Напротив, при повышении цен производство и продажа не отстают друг от друга или товар может быть продан даже до того, как он произведен. Однако, собственным материальным базисом следует считать здесь действительную отдаленность места производства от рынка сбыта. Что касается самого примененного оборотного капитала, переменного и постоянного, то продолжительность периода оборота, поскольку она зависит от продолжительности рабочего периода, приводит к следующему различию. При нескольких оборотах в течение года некоторая часть переменного или постоянного оборотного капитала может быть получена за счет продукта этого самого капитала, как, например, в угольной промышленности, в мастерских готового платья и так далее.